Весть о ней принёс переменивший направление ветер. Старая медведица уловила запах человека. Но зак тотчас застыла, как каменное изваяние. Глубокий рубец на её плече был памяткой о ране, которую она получила много лет назад, почти сразу же после того, как почуяла этот запах. Запах единственного врага, которого она боялась. Вот уже три года её ноздри не улавливали его присутствие, и она почти забыла о существовании этого врага. и теперь его запах, неожиданно принесённый ветром, совсем её парализовал. Он был таким сильным и страшным. Тут и не Ева словно почувствовал близость смертельной опасности. Он застыл чёрным шариком на белом песке в двухстах шагах от Челонера, не сводя глаз с матери. Его чуткий нос напряжённо пытался опознать угрозу, которой был пронизан воздух. Затем раздался звук, какого он ещё никогда не слышал. оглушительный, отрывистый треск, чем-то похожий на гром, и всё-таки не гром, и тут же он увидел, что его мать подскочила на месте и тяжело осела на передние лапы. Затем она поднялась и испустила отчаянное протяжное «Уф!». Он никогда не слышал этого сигнала, но понял, что она велит ему бежать со всех ног, спасая жизнь. Подобно всем заботливым и любящим матерям, Но Зак, забывая о себе, думала только о том, как спасти своего детеныша. Протянув лапу, она внезапно толкнула Ниеву, и он припустился бежать к лесу. Но Зак побежала за ним. Раздался второй выстрел, и над самой ее головой что-то пронзительное и страшно свистнуло. Но Нузак не ускорила бега. Она держалась позади Ниевы и подгоняла его, а брюхо ее разрывала жгучая боль, словно в него вонзался раскаленный железный пруд.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 Посея ей осталось 20 лет. Впереди она могла рассчитывать лишь на несколько минут, купленных отчаянным напряжением всего её существа. Она остановила Нееву под большим кедром, и, как делала это много раз прежде, велела ему забраться по стволу. Намик её горячий язык с последней лаской коснулся его мордочки, а потом она повернулась, чтобы дать свой последний безнадёжный бой. Она побрелась навстречу Челленэру. Но в двадцати шагах от кедра остановилась в ожидании, низко опустив голову. Её бока тяжело вздымались, зрение совсем отказывалось служить, и вот судорожным вздохом она упала на землю, преграждая путь врагу. Быть может, она на мгновение увидела золотые луны и жаркое солнце, всех её уж шестнадцать лет. Быть может, она вновь услышала чудесную нежную музыку весны, сплетающуюся с извечной песней жизни.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 Он ни о чём не думал и ни разу не подсказывал ему, что произошло непоправимое, что причиной тому было это двуногое существо. Его маленькие глазки поблескивали на самой развилке. Он не понимал, почему его мать не встаёт и не бросается на этого нового врага. Несмотря на свой испуг, он был готов в яре порычать, только бы она проснулась. Он готов был спуститься с дерева и помочь ей победить, как тогда в схватке со старым разбойником Макусом.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 Челонер начал искать медвежонка. Он достаточно хорошо разбирался в звериных повадках и знал, что далеко от матери медвежонок уйти не мог, а потом принялся осматривать соседние заросли и большие деревья. Нева во время этих поисков испуганно скорчился на своей развилке за завесой ветвей, стараясь стать как можно меньше. Через полчаса Челонер разочарованно махнул рукой,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 Потом он потёрся щекой о щеку матери, подсунул нос под её шею и наконец укусил её за ухо, решительное средство, к которому он прибегал, когда желал разбудить её вочто бы это ни стало. Он ничего не понимал. Жалобно поскуливая, он забрался на большую мягкую спину матери и прильнул к ней. Его поскуливание становилось всё более тоскливым, а потом из его горла вырвался жалобный плач, удивительно похожий на плач ребёнка. Челан Оранжеев, возвращавшийся от речки, услышал этот жалобный вопль, и внезапно его сердце мучительно сжалось. Ему приходилось слышать, как плакали осиротевшие дети, и этот медвежонок рычавший с оматерью плачет точно так же. Осторожно подкравшись к телу музак, под прикрытием разлапистой карликовой ели, он увидел не его на спине мёртвой медведицы. До своей жизни Челан рубил немало зверей,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 Ничего другого Челонер не оставалось. И вот так тихо, что Ниево не услышал его шагов. Он подкрался к нему с подветренной стороны. Медвежонок заметил опасность, когда Челонер был от него всего в пяти шагах. И не успел он опомниться и спрыгнуть со спины матери, как охотник накинул на него сумку для провизии. Следующие 5 минут были, пожалуй, самыми бурными 5 минутами в жизни Челонера. Горе и страх неево отступили на второй план. В нём заиграла кровь свирепого старого суметика его отца. Он царапался, кусался, бил лапами и рычал. В течение этих 5 минут он дрался, как 5 де валят все левшихся в одного медвежонка. И когда Челленер наконец обвязал верёвку вокруг его шеи и запихнул толстенького тельца Неева в сумку, его руки были покрыты глубокими кровоточащими царапинами. Однако и в сумке Неев продолжал буйство, пока совсем не обессилил. А Челленер тем временем освежевал старую медведицу и срезал с ее туши мясо и жир, которые были ему нужны, чтобы продолжать путь без больших задержек. Оценив достоинство шкуры Нузак, Челленер довольно улыбнулся, затем завернул в нее жир и мясо, перевязал сверток с ромятным ремнем и вскинул на спину словно заплечный мешок. Сгибаясь под тяжестью этой ноши, он поднял с земли ружье и нееву. Путь к своему лагерю он двинулся в разгар дня, а добрался туда на закате. Всю дорогу не яво сопротивлялся, упорством спартанского воина, и затих только когда до стоянки оставалось не более полумили. Но теперь медвежонок лежал в сумке из-под привезии обмякнув, еле живой, и когда Мики подозрительно обнюхал его тюрьму, он даже не шевельнулся. Все запахи теперь казались не яве одинаковыми. И он не различал звуков, но и тело нырь еле держался на ногах. Каждая мышца, каждая косточка в его теле болела и ныла на свой лад. И всё-таки на его потном, перепачканном лице играла гордая улыбка. "Ну и храбрый же ты чертёнок", сказал он, глядя на неподвижный мешок, и впервые за весь день набивая трубку. "Ах ты чертёнок, чертёнок". Он привязал конец верёвки, обмотанной вокруг шеи евок молодому деревцу, Ибрион всё осторожно развязывает сумку. Потом он вывалил неё на землю и отступил на несколько шагов. В эту минуту у неёвы был готов заключить Селена в рамперимире. А когда оказавшись на земле, он раскрыл полуослепшие глаза, то увидел перед собой вовсе не Селена. Он увидел Никки, который повиливая всем телом оснедавшего любопытства, как раз уж намерелся обнюхать несжданного гостя. Глазки Нева загорелись злобным огнём, а вдруг этот нескладный корноухий детёныш двуногого зверя тоже в рак. А вдруг подёргивание неизвестного существа и широкие взмахи его хвоста это вызов на бой? Нева истолковал их именно так. Во всяком случае, перед ним был противник одного с ним роста, и натянул верёвку до предела. Он в мгновение ока набросился на щенка.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 И застучал хвостом по земле, словно прося пощады. Потом он облязнулся и заёрзал, как будто объясняя Неевич, что у него не было никаких дурных намерений. Неева, не спуская глаз с Челнарова, вызывающе заречал и медленно отступил от Мики. На Мики, боясь пошевелиться, продолжал лежать на спине и болтать лапами. Челнаров, не себя от удивления тихонько попятился к палатке. За лесней юй продолжал наблюдать за медвежонком и щенком сквозь прореху в брезенте. Сверепое выражение сошло с мордочки Неевы. Он поглядел на щенка. Возможно, какой-то глубоко скрытый инстинкт подсказывал ему, что маленьким детям нужны братья и сёстры, нужны товарищи для весёлых игр. И Мики вероятно почувствовал перемену в настроении мохнатого чёрного зверёныша, который ещё минуту назад был его врагом. Он оступился, забил хвостом по земле и замахал на неё его передними лапами. Затем он с некоторой опаской перекатился на бок, неевы не шевельнулся, мики радостно завилял всем телом. И Челнер, наблюдавший за ними сквозь прореху в брезенте, увидел, как они осторожно обнюхали друг друга. Глава 4. Вечером поднялся северо-восточный ветер и пошёл мелкий холодный дождь. На заре Челленер вылез в промозглую утреннюю сырость, чтобы развести костер, и увидел, что Неева и Микки спят, тесно прижавшись друг к другу, в неглубокой яме под корнем большой ели. Первым человека увидел медвежонок, и в течение нескольких секунд, прежде чем проснулся щенок, блестящие глаза Неевы были устремлены на непонятного врага, который невозвратимо изменил его прежний мир. Он был так измучен,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 Только его округлая голова торчала оттуда, и из этой крепости, обещавшей хотя бы временную безопасность, он злобным и испуганным взглядом следил за убийцей своей матери. Перед ним снова с невыносимой ясностью развёртывалась вчерашняя трагедия. Залитая солнечным светом отмель, на которой они с внузаком мирно ловили раков, когда неведомо откуда появился этот двуногий зверь, удар какого-то страшного грома И бегство к лесу из завершения всего, последняя попытка נוжат ну, остановить врага. Однако теперь утром наиболее мучительным было воспоминание не о гибели матери, а о его собственном ожесточённом сопротивлении двуногому зверю и о чёрной душной сумке, в которую Челнер принёс в его лагерь. А Челнер в эту минуту как раз поглядывал на свои исцарапанные руки. Потом он шагнул к ели И он обернулся на Еве той же дружеской улыбкой, какой недавно улыбался Мики неуклюжему щенку. Глазание его зажглись красным огнём. Я же объяснил тебе вчера, что жалею об этом, сказал Челнер, словно обращаясь к человеку. В некоторых отношениях Челнер совсем не подходил на типичного обитателя северного края.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 Я жалею, что убил твою мать. Но нам было нужно мясо и жир. Что поделаешь? Но мы с Мики постараемся возместить тебе твою потерю. Мы возьмём тебя с собой к моей сестрёнке, и если ты её не полюбишь, значит, ты самый последний бессердечный чурбан и вообще не заслуживаешь, чтобы у тебя была мать. Вы с Мики будете расти как братья. Его мать тоже умерла, сдохла от голода. А это намного хуже, чем сразу умереть от пули. И я нашел у мики совсем как тебя. Он тоже прижимался к ней и плакал, словно ему не для чего было больше жить. Ну так смотри веселей и дай лапу. Давай обменяемся рукопожатием. Челанер протянул руку. Неевынеше вохнулся. Всего несколько секунд назад он рычал бы и оскалил бы зубы. Но теперь он сохранял полную неподвижность. Такого странного зверя ему ещё никогда не приходилось видеть.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 Челонэр медленно сдвигал пальцы на загривок Неевы, где кожа лежала свободными складками. Мики догадываясь, что сейчас должно произойти что-то необычайное, внимательно следил за всеми действиями хозяина. И вот пальцы Челонэра сомкнулись. Быстрым движением он извлёк Нееву на свет Божий и продолжал держать в воздухе на вытянутой руке. Неева вскидывала лапами, извивалась и так вопил, что Мики из дружеского сочувствия принёс обыть.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 Возмущённо кататься по земле. Челнер занялся приготовлением завтрака. Однако Микки, противы обыкновению, не следил за ним голодными глазами. Щёнок нашёл зрелище, показавшееся ему более интересным, чем даже увлекательная процедура стрипни. Микки крутился возле ябы, смотрел, как он бьётся в мешке, слушал его вопли.